Глава 2. Хабаровск. Помещение полуподвального типа в неизвестном районе. Львов Даниил Арсеньевич достал из нагрудного кармана платок и в который раз вытер вспотевший лоб. Начальство оставило ожидать его в предбаннике у стойки, и обычно это не предвещало ничего хорошего. Пухляж поерзал на неудобном стуле и с тоской посмотрел на закрытую дверь чуть дальше по коридору, откуда доносились красноречивые стоны. Встречу назначили в одном из подпольных борделей, что тоже могло быть плохим знаком. Но на самом деле это была обычная практика и главная специализация организации, в которую выросла их банда. «Даниил Арсеньевич, проходите к директору», устало улыбнулась симпатичная девушка, отрабатывающая вторую смену подряд. Пухляш сглотнул, в миллионный раз вытер лоб, поправил галстук и шагнул в приоткрытую дверь с чувством, будто сам идет на убой. «А, пузырь! Присесть не предлагаю, стоять полезнее для здоровья. Оно тебе еще понадобится. Рассказывай!» Пухляш с трудом сдержал вздох облегчения. Шеф пребывал в шутливом настроении, значит, не сильно злится. «Нам поступила информация о новом предприятии». Завод по переработке мусора на месте закрывшейся турбазы. Открыл какой-то Покровский Игорь Михайлович. Родился у нас и свалил в Москву вместе с родителями. Недавно вернулся. За день получил согласование и запустился еще через пару. Мы тогда были заняты консервным заводом, не отреагировали вовремя. Мужчина в идеально сидящем и сшитом специально для него костюме внимательно слушал подчиненного, не перебивая и никак не реагируя. Это еще сильнее обнадеживало. По фотографиям обычный чухан. Я взял нескольких парней припугнуть и поставить его на счетчик. Ничего тяжелого с собой не брали. Так, чисто для вида. Сколько выставил? Наконец задал он первый вопрос. Двести тысяч в месяц и миллион единоразово. Стандартная практика же. И что было дальше? Губанов Дмитрий Тимофеевич уже трижды послушал эту историю из уст шестерок. Пришлось ездить в больницу. Для полноты картины остался пухляш, томленный в соку собственных переживаний. Специально подержал его подольше, чтобы говорил охотнее. Он внезапно начал борзеть, угрожать московскими связями. Клянусь, босс, он вообще не выглядел серьезным. Парни не выдержали и пристанули его. Я моргнуть не успел, как они воют на земле с переломанными ногами, а на меня смотрит ствол. Дальше плохо помню. Много угрожал. «Ага, вижу». Шеф принадлежал к старой гвардии и потому делал записи в толстом ежедневнике. Перевернув несколько страниц, он зачитал. «Обещал сжечь половину Хабаровска, вырезать наши семьи и отправить нас на дно Амура». «Я ничего не пропустил?» «Знаете, тогда я ему поверил. Он говорил очень убедительно, просто наглухо отмороженный». Едкий пот разъедал глаза. Даниил опасался лезть за платком, И сейчас верю, такой отморозок не перед чем не остановится. Псих недоделанный. Ты ошибаешься. Он не отморозок и не псих. Сам смотри. За секунду обезвредил наших парней, причем у него не было оружия. Ничего не сломал, ограничился вывихами, не стал сжигать или забирать брошенную машину и выкатил ее за территорию, чтобы мы спокойно ее забрали. О чем это говорит? Это все было игрой? Удивился Пухляш, перестав дрожать. Придворство? Не забывай, он без проблем положил наших парней. Сила у него точно есть. И судя по скорости оформления всех разрешений и строительства, серьезный покровитель тоже имеется. Как минимум герцог или даже князь. И что делать будем? Нельзя вот так бросать. Остальные чуханы тогда тоже решат не платить нам. Без тебя знаю, вздохнул шеф, снова посмотрев в ежедневник. Обычным налетом его не взять, только людей зря положим. Установи наблюдение, близко не подходите. Я пока свяжусь с нашими московскими коллегами и попытаюсь выяснить личность его покровителя. Возможно, получится договориться напрямую. Отделаем его для вида и пускай себе работает. — Все сделаю. Могу идти. — Иди. Китайцы назначили нам встречу. Съезди на нее. В этот раз возьми нормально людей, не экономь. И пузырь. Обращение шефа застало пухляша у самых дверей. Помрачневший голос не предвещал ему ничего хорошего. И еще раз подведешь меня, повторишь судьбу Вадима. Хабаровск, отель Амур. За пару проведенных на базе дней ничего не произошло. Защитнички больше не появлялись. Мне незачем было там сидеть. Предприятие работало как часы, рабочие ремонтировали помещение. В случае нападения смогу вернуться довольно быстро. Но лучше сделаю так, чтобы его вообще не было. Как раз пятница, тринадцатое. Сложно придумать дату символичнее для своего возвращения в город. Наверняка среди местных найдутся суеверные. Подкрепим свою репутацию среди них. Оставив машину у входа в отель, я бросил ключи мальчишке-парковщику и быстрым шагом направился к лифту. Первым делом приму нормальный душ. Без препятствий, добравшись до своего убежища, я сбросил одежду в корзину для прачечной и засел в ванной на целый час. Наслаждаясь обилием пары и горячей воды, еще раз прошелся по пунктам намеченного плана и не обнаружил в нем особых изъянов. Единственный минус — пока не получится питаться в привычном месте. Я мог бы сколько угодно обезвреживать и убивать всяких громил, но это долгий и неэффективный процесс. Гораздо лучше, если со мной вообще не захотят связываться. Для этого требовалось создать себе определенный имидж, готового на все отморозка с богатым и могущественным покровителем за спиной. Такой, увы, не мог носить обычную одежду с яркими принтами и есть бенси в местных забегаловках. Обычно резко взлетевшие простолюдины полностью обновляли гардероб и тратили деньги, как не в себя. Это потом я смогу как бы успокоиться и создать себе собственный имидж. Пока же придется соответствовать общественным представлениям. Как раз подойдет ресторан на крыше. Дорого и пафосно. С неохотой покинув приятные объятия обволакивающего пара, я надел приличную рубашку и светлые штаны, по карточке жильца, поднявшись на лифте на верхний этаж. Сюда не пускали обычных людей, только постояльцев и гостей в сопровождении персонала с ресепшена. Они профессиональным образом определяли, кто достоин переплачивать за еду в десятикратном размере, а кому лучше поскорее покинуть территорию отеля. «Добро пожаловать, господин!» — поклонилась мне симпатичная азиатка в безукоризненно выглаженной одежде. Белая рубашка, черная жилетка, строгая юбка, галстук-бабочка. Деловой шик и ничего лишнего. Желаете столик с видом на Амур или около сцены? Ждете кого-то или отдыхаете один? Уверен, стоило мне нажать на кнопку, как на ее планшете появилось уведомление о постояльце двойного люкса. «Один. С видом. Не люблю лишний шум». Прошел за официанткой к огражденному ширмами месту и улыбнулся. Хороший сервис. Никто не будет пялиться на меня со стороны. Можно неспешно есть и любоваться великой рекой. Меню в планшете на столе. Желаете услышать рекомендации или выберите сами? Принесите мне несколько фирменных блюд и ваш лучший чай. Лучше бы, конечно, вино, но я же за рулем. Подумывал нанять водителя, но быстро отказался от этой идеи. Ненадежно. Разумеется, господин. Вы предпочитаете мясо или морепродукты? Нам как раз доставили свежие стейки из Аргентины. Еще несколько часов назад мы чали. То, что нужно. Спасибо. Стоило мне чуть нахмуриться, как хорошо обученная девушка тут же исчезла. Она вернулась через пять минут и максимально незаметно оставила мне огромную прозрачную кружку благоухающего зеленого чая. Приятного аппетита. Возможно, я был слишком строг к этому месту. Еда оказалась вкусной, а порции — большими. Никогда бы не подумал, что мне понравится салат из свежей спаржи с прошутто или грибной суп с дичью. Стейк вообще выше всяких похвал, идеальной прожарки, мясо распадалось на волокна прямо на языке, никаких лишних специй, соль и перец усиливали идеальный вкус. Прикончив огромную порцию, я сыто выдохнул и откинулся на спинку, распорядившись... — Десерт заверните с собой. — Разумеется, господин. — Вам все понравилось? — Да, мои комплименты повару. А это вам, за хорошее обслуживание. Вложил оранжевую хрустящую купюру в нагрудный карман девушки, сделав ее улыбку чуть более искренней. Пятизначный счет оплатил через телефон. — Вы доставляете еду в номер? — Да, господин, но мы не обслуживаем стандарты. — Я живу в двойном люксе. Вздохнул, заставив официантку покраснеть. «Действительно, пора менять одежду!» Я ошибся. Не было у нее никакого уведомления. И тем не менее она безукоризненно обслужила обычного человека большой плюс заведению в плане подготовки персонала, ну или ее личным качеством. «Прошу прощения за свою ошибку, господин!» Вежливо и чуть поспешно поклонилась девушка. «В таком случае вам достаточно позвонить, и мы доставим ваш заказ как можно скорее». Забрав контейнер с аккуратно сложенными эклерами, я спустился к ресепшену. Через минуту забрал ключи у парковщика и сел в пригнанную ко входу машину. Приложение с картами быстро подсказало нужное место. Портные в Хабаровске пользовались большим спросом, дворяне и богатые простолюдины любили побаловать себя сшитыми специально под них костюмами, но это долго. Мне достаточно посетить эксклюзивный магазин какого-то итальянского бренда, Европейское качество ценилось едва ли не больше индивидуального пошива. И забавно, но здесь имелся свой парковщик. «Приехал за своим господином?» — хмыкнул молодой человек, не спеша принимать у меня ключи. «Ошибся адресом. Внутри никого нет». «Это моя машина. Купил ее вчера. Раз она вас не устраивает, куплю одежду в другом месте». Я развернулся и сразу услышал испуганный крик. «Нет, подождите, господин! Простите!» Если из-за меня уедет клиент, меня сразу уволят. Я тяжело вздохнул. Вот и что мне делать? Нужно держать марку, но и делать глупого подростка безработным мне не хотелось. Значит, накажу его по-другому. Отвези ее в мойку. Полный комплекс плюс чистка сидений. Разумеется, все будет в лучшем виде. Добро пожаловать в наш магазин и приятных покупок. Парковщик сел за руль и аккуратно выехал на дорогу, на радостях забыв спросить у меня про деньги. Верну ему, как вернется, если чек не забудет. «Добро пожаловать, господин!» Ко мне вышел главный менеджер, загорелый итальянец лет 35 в синей рубашке с красным галстуком, от которого едва уловимо пахло дорогим парфюмом. Девушки-консультантки стояли неподалеку, обмениваясь растерянными взглядами. «Хм, у их шефа хорошее чутье. Чего желаете?» «Хочу полностью обновить гардероб для официальных встреч плюс повседневные комплекты. У вас найдется что-нибудь?» «Вы прибыли точно по адресу. Прошу следовать за мной. Или вы желаете, чтобы вас обслужила Мария?» «Я приехал сюда за одеждой. По-вашему, Мария лучше справится с подбором мужских нарядов? Все наши консультанты обучены одинаково качественно. Трехмесячные профессиональные курсы и недельная стажировка в Милане». «Тогда к чему этот вопрос?» Мне все равно, кто ее продаст. Главное — качество. Я с недовольным видом посмотрел на часы и нахмурился. Прекратите тратить мое время. Разумеется, господин. Под ваш размер хорошо подойдут классические оттенки и фасоны. Предлагаю вам комплект органа. Его шьют из чистого льна с применением смягчающих заклинаний, передаваемых из поколения в поколение на протяжении последних десяти веков. Я потрогал ткань рубашки и остался доволен. «Действительно мягкая и удобная. Их единственный минус — цена. Из завозных пошлин полный комплект обойдется вам в 330 тысяч рублей. Еще по 50 за дополнительные рубашки беру все», — быстро прервал его, окончательно расположив к себе, «Где у вас примерочная?» Вместо кабинки со шторкой или дверцей меня привели в отдельный кабинет с удобным диваном, вешалками, ростовым зеркалом на всю стену и небольшим столиком с кофейным автоматом. «Вам помочь с костюмом или предпочитаете одевать сами?» «Справлюсь сам, не маленький», — услужливый итальянец начинал напрягать. «В этом нет ничего зазорного. У многих аристократов есть специальные слуги, которые одевают и раздевают их». «Разве я похож на дворянина?» Я повернулся и приподнял бровь. «Современная молодежь предпочитает вашу прежнюю одежду. Единственная разница — у них поставки прямиком из Японии, а не индийские подделки». Когда родители постраивают их к управлению каким-нибудь бизнесом, они приезжают сюда. Я подумал, возможно, вы один из это к делу не относится. А ведь неплохая теория. Я не буду против, если она разойдется по городу. Потому резко оборвал его и изобразил, будто с трудом сдерживаю крик. «Выйди!» Оставшись в одиночестве, я спокойно переоделся. У итальянца оказался наметанный глаз. Все село почти идеально. И одежда действительно была качественная. В этом костюме я мог бегать, прыгать, драться и садиться на шпагат, не опасаясь порвать. Улучшенная магия и ткань отлично тянулась и спокойно выдержала все проверки. У выхода меня встречал все тот же услужливо улыбающийся менеджер. Рядом с ним стояли девушки с большими черными пакетами. «Ну как вам? Все устраивает? Нигде не жмет?» «Отлично. Мне нравится». «Что в пакетах? Остальная часть заказа». Домашний костюм для отдыха и сна, повседневные рубашки и брюки для работы в офисе, нижнее белье и носки — семь комплектов, а также темные очки, платки, галстуки, зонтик и прочая мелочь. Все в классическом стиле, высшее качество, стирать можно в любых режимах. «Беру!» — я решительно прервал поток рекламы и посмотрел в окно. Парковщик как раз вернулся на моей машине, ярко сверкающей в лучах ненадолго выглянувшего зимнего солнышка. «Сколько с меня?» «Миллион двести восемьдесят тысяч, господин». Картой или наличными?» «Телефоном». Я их глазом не моргнул, активировав банковское приложение. «Забавно, как меняется отношение к деньгам, когда у тебя их много, и всегда можно заработать еще. Сейчас я потратил половину стандартной миссии в «Легионе», где-то четыре часа реального времени или сутки на чужой планете. «Итальянец бровью не повел» когда платеж успешно прошел. А вот девушки не сдержали удивления и провожали меня заинтересованными взглядами. Я сразу выбросил чек и вышел на улицу. Парковщик не успел ничего сказать, как я протянул ему пятерку за мойку вместе с мудростью. «Не суди о людях по внешности. Жди их действий. Больше не буду, господин. Хорошего вам дня!» Радостный отминовавших его проблем парень низко поклонился. Возможно, он шептал про себя всякие гадости в мой адрес но они меня не интересовали. Главные работники этого магазина надолго запомнят мой визит, и как легко я расстался с космической суммой за несколько пакетов с одеждой из магически обработанной ткани. Цена материалов 1050, остальное я отдал за статусность бренда. Девушки погрузили покупки в багажник вместе со старыми шмотками, которые мне было жалко выбрасывать. В кожаном салоне машины видал едва уловимый запах спирта. Сиденья скрипели как новые, нигде не видно пылинки или крошки. Хорошо поработали. Тоже плюс. Так, чем бы еще заняться на радость наблюдателям? Я заметил их машину еще у отеля. Очередной праворульный японец. Кстати, когда я купил себе джип, дорога стала занимать гораздо меньше времени, чем с ведьком Никто не подрезал, не пытался учить и всегда уступали дорогу. Обычные водители вообще старались держаться подальше, а дорогие машины не обращали внимания. «Одежда, телефон, машина, рестораны, в клуб, что ли, записаться?» «Да ну, бред!» Больше не придумав себе никаких дорогих и пафосных дел, я вернулся в отель. Есть не хотелось, потому прошел в бар на первом этаже и заказал себе стакан шотландского виски, 25-летней выдержки и сырную тарелку. Устроился за угловым столиком на кожаном диване, неспешно подтягивая благородный напиток и читая новости. Мир находился на грани катастрофы и большой войны. Ничего нового. «Здравствуйте, господин! Я давно услышал знакомые шаги и очень надеялся, что он пройдет мимо. Не повезло. Телохранитель проблемной актрисы подошел прямо ко мне. Подняв голову, я уставился в его зеркальные черные очки. — И тебе не хворать, Афанасий. Чего хотел? — И ты нормально видишь? Темно же. — Давно привык, господин. Мы можем поговорить. — О чем? — Присаживайся, не стесняйся. Заказать тебе чего-нибудь? — Благодарю, господин. Я на службе. Угостите лучше прекрасную даму. — Кстати, о них госпожа виктория распорядилась принести ей любимый коктейль и я жду пока его сделают за стойкой действительно царило оживление бармен с серьезным видом смешивал сразу пятнадцать ингредиентов в большом металлическом стакане она не знает что вы живете в одном отеле пока что предлагаешь мне переехать и не портить вид по моему я сюда первый заселился напротив госпожа очень э, целеустремленная женщина Если что-то вбило себе в голову, то пойдет до конца, и ей совершенно не важно, кем или чем придется пожертвовать. В его голосе послышалось сочувствие, отчего стало еще хуже. Первое впечатление меня не обмануло. От этой девушки будут одни проблемы. Полагаю, сейчас ее целью являюсь я? Да, господин. Мы как могли сдерживали ее и пытались отвлечь. Но это оказалось бесполезно. Она вбила себе в голову, что вы единственный, кто ей нужен. Я тяжело вздохнул, никак не прокомментировав. На мгновение возник соблазн взять бутылку виски. Одного стакана здесь явно будет мало. Скоро госпожа перейдет в безумную стадию. Она начнет устраивать вам проблемы, лишь бы вы обратили на нее внимание. Мой совет — не доводить до такого. Что именно она сделает? Не люблю угрозы. Сразу захотелось подняться в номер проблемной и объяснить, что меня лучше не трогать. Заодно и поможет заработать нужную репутацию. — Не знаю, господин. У нее много денег, связей и возможностей. Она легко может подписать губернатору футболку, и тот отзовет вашу лицензию. — Да твою ж! Мало мне было всепожирающего роя, аристократов, бандитов. Так еще к ним добавилась безумная девушка. — И что ты предлагаешь? Свалить из города? — Это она здесь чужая? — Полностью согласен, господин. — Будет проще всего, если вы уделите ей внимание. Сходите на несколько свиданий, проведите время вместе. С большой вероятностью, получив желаемое, она успокоится и выбросит вас из головы. я подумаю. Спасибо за совет, Афанасий. Хорошего вам вечера, господин. Телохранитель быстро встал, забрал светящийся коктейль в бокале на высокой ножке и ушел к лифту. Я вздохнул и без особого аппетита доел сыр, Залпом опустошил стакан и вернулся в номер. Раздевшись и аккуратно сложив одежду на специальной напольной вешалке, залез в кровать и закрыл глаза. Ну их, этих баб. Я достаточно покатался по Хабаровску, пора заняться настоящим делом. И начну с шопинга, причем брать буду не дорогие машины и костюмы, а модифицированные тела, броню и оружие пора посетить магазин, который мне рекомендовал Свин